Глава шестнадцатая «Ну что стоишь? Веди, защитница, заблудших душ!» Усмехнувшись, садист направился к выходу, ну а я, соответственно, пошла за ним. «Слушай, у тебя что, совсем жалости к Селисте нет? Она же была твоей любовницей. Как можно быть таким бесчувственным?» «Какая жалость мелкая! Она заслужила все это!» и даже больше, тем более понятие «любовница» в данном случае не соответствует действительности. Она была донором, а это большая разница», — невозмутимо ответил тот. «Знаешь, вот слушаю тебя и лишний раз убеждаюсь, что ты мне абсолютно не подходишь. Не такого я хотела себе мужа». Не сдержалась и высказала то, о чем думала. «Меня не волнует, какого ты себе хотела мужа?» «Теперь я у тебя есть». «И запомни, сладенькая, если я еще раз услышу про других мужчин, ты пожалеешь о своих словах», процедил он сквозь зубы. «Ой, только не нужно мне угрожать, не испугливых. Попробуй только что-нибудь мне плохого сделать, и на своей шкуре испытаешь последствия. Понятно?» Решила отплатить ему в той же манере. «Считай, что я испугался твоих угроз, мелкая», усмехнулся демон, неожиданно резко обхватил своей рукой мою талию и притянул меня к себе. Я попыталась вырваться, но он не дал. «Не дергайся. Привыкай, сладкая, к тесному контакту со мной». Бескомпромиссно поставил меня перед фактом радужные перспективы тесного контакта. «Ага, сейчас. Вот через пять дней и начну. А сейчас отпусти, нас могут увидеть». Попыталась освободиться из его нежных объятий. А может я этого как раз и хочу, чтобы все знали, что ты моя как-то раздраженно проговорился о своем желании, наверное и ему не понравилось, что я не желаю, чтобы она с ним узнали другие. Не спеши всему свое время возмутилась я, и к моему облегчению ректор меня выпустил из захвата. Ничего не говоря, мы пришли к месту, где сейчас находилась Селиста. Ректор зашел в помещение, с полным безразличием во взгляде подошел к девушке, она же при виде него вся сжалась от страха. «Ты понимаешь, что не заслужила того, о чем меня попросила моя жена?» От этих слов мне стало нехорошо. «Быть женой такого типа? Нет, я этого не желала» но ради спасения последней я не стала сейчас с ним спорить. Шума много будет, а толку никакого, да и этим скорее наврежу девушке. «Да, мой господин», — еле слышно ответила Селиста дрожащим от страха голосом. «Это как же нужно запугать человека, чтобы он так откровенно боялся?» «Оставьте нас», — ледяным голосом приказал демон. «Все отправились к выходу, и я тоже», но ректор меня остановил. «Мелкая, а ты куда собралась? Ты должна остаться, и помни о нашем с тобой уговоре. Если нарушишь его, то она пострадает». Он внимательно посмотрел мне в глаза, как будто что-то там хотел найти, но я взяла себя в руки, как всегда во время соревнований, а сама мысленно послала его к чертовой бабушке. «Не узнает он, что я чувствую на самом деле». «Недостоин». «Хорошо. Будет так, как ты сказал». А про себя подумала, что обязательно найду способ избавиться от метки. И вообще, что за привычка такая постоянно мне угрожать? Я ведь могу и ответить. Хотя... «Почему могу?» «Обязательно отвечу». Как только все ушли, он принял свой демонический облик. Меня этим было уже не удивить так что я смотрела на него совершенно спокойно, а вот Селиста была в ужасе. Не пойму, и чего она так испугалась? Что, демона не видела в таком виде? Он же посмотрел на меня и усмехнулся. «Сладенькая, меня очень радует твоя реакция на меня в этом облике». «Безразличие», усмехнулась я, «только я не понимаю причин твоей радости. Я и не таких монстров видела» а сама не стала уточнять, что только в кино. «Безразличие?» Как-то зловеще рассмеялся он после моих слов. «Я бы так не сказал, но обещаю, что у тебя будет масса чувств, а вот безразличия не будет. Ну что, приступим. Смотри внимательно, радость моя, и не смей отворачиваться». Я еще подумала, а, собственно, почему я должна отворачиваться? Как оказалось позже, Такое желание у меня появилось, как только он стал снимать заклятие. Нет, точнее, у меня было желание сбежать из комнаты и забыть то, что я там увидела. Было невыносимо смотреть, как девушка вся извивалась от сильнейшей боли. Казалось, еще чуть-чуть, и она не выдержит. Сердце мое разрывалось от жалости к ней, но я понимала, что сейчас не смогу ей ничем помочь. Многие спросят, почему я ее жалела, ведь она была моей соперницей. А была ли она ею на самом деле, даже если бы и была, то как может нормальный человек спокойно относиться к боли и страданию другого? Мы все совершаем ошибки в жизни, святых нет, за редким исключением. Но мы пришли в этот мир для того, чтобы научиться человеколюбию, терпимости друг к другу, так, по крайней мере, говорил мне мой тренер. И я же... По причине своей горячности многое делаю не так. И вот теперь мне приходится наблюдать, как другой человек страдает от невыносимой боли из-за меня. Если бы я не давила на нее и не дала ей зелье, послушалась бы глюка, то она могла бы и не мучиться так сегодня. Так что, если ректор решил меня так наказать, то у него это получилось. Селиста продолжала кричать, и корчится в страшных муках. А когда она простонала, что сил у нее больше нет терпеть, я не знаю, что со мной произошло, наверное, просто не выдержала. Я кинулась к ней и схватила за руку. Мне казалось, что это ей обязательно поможет. «Селиста, не сдавайся. Еще немного потерпи, пожалуйста». Держа за руку, стала успокаивать ее. «У тебя теперь есть цель». Ради нее ты должна постараться. Ты сильная. Я верю, что ты справишься. Помнишь, о чем мы сегодня говорили? Да ты просто обязана найти себя и стать счастливой, найти свое место в жизни, научиться себя любить, а не быть развлечением для козлов. И это обязательно будет. Ты еще будешь счастливой и любимой, слышишь? Только потерпи, солнышко еще немного. Как ни странно, она стала немного успокаиваться. Я же крепко держала ее за руку, а другой гладила по голове, как маленькую девочку. Я не знаю, сколько времени прошло, но когда все закончилось, девушка посмотрела на меня и прошептала. «Спасибо за все. Я не знала, что бывают такие люди, как ты. Я обещаю тебе, что теперь я буду искать правильный путь в своей жизни, а не самый легкий. Я знаю». Улыбнулась ей, сдерживая слезы. «И верю, что у тебя обязательно все получится. Главное – верить в это. И еще, кобелей, которые будут к тебе приставать с сексуальными домогательствами, бей сразу в глаз». Потом подумала и поправила себя. «Нет, лучше по шурундулам, так вернее. Но потом сразу беги. Ну или меня позови. С удовольствием морду набью наглым индивидам». «Очень трогательно, но я вынужден прервать вашу милую беседу, Селиста. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что на территории Академии тебе больше не место, так что попрошу покинуть ее немедленно». «Но как она пойдет?» – возмутилась я. «Ей Слинг поможет, так что прощайтесь». Мы попрощались, Слинг открыл портал и селиста ушла через него к себе домой. На демона я сейчас просто не хотела смотреть. Какой же он бездушный оказался. «А теперь, дорогая моя, пришла твоя очередь», — усмехнулся демонюга. «Ты что думаешь, я буду безропотно терпеть над собой издевательства? И прекращай, наконец, разговаривать со мной так. Я не маленькая и не сладенькая, понял?» «А то что?» «Как ты там сказала? По шурундулам дашь?» Посмотрел на меня, как на дитя неразумное он, а потом добавил, «А я и не рассчитываю на твою покорность, а вот на благоразумие – да. Ты сейчас видела, как могут твои необдуманные поступки навредить другим, так что не советую впредь так поступать. И еще, ты маленькая и сладенькая для меня». «Ну...» раз я маленькая так что ты тогда ко мне пристал и прими человеческий вид, а то у меня шея уже болит от того что сильно приходится задирать свою голову при разговоре с тобой он усмехнулся, но принял человеческий облик не спеша направился ко мне я же наоборот попыталась максимально увеличить между нами расстояние нет так дело не пойдет ты забыла о чем мы договаривались спросил он, не отрывая от меня своего хищного взгляда. Пришлось остановиться, так как договор дороже денег, а значит, отталкивать его не имею никакого права, и он это прекрасно знал. Он подошел ко мне, приобнял за талию и притянул к себе. Да так сильно, что мне показалось, что он решил меня просто-напросто задушить в своих объятиях. «Поцелуй меня сама», – тихо сказал демон. Он что, серьезно? После того, что я сейчас увидела? Ну уж нет. Об этом уговора не было. Я прекрасно помню, о чем мы с тобой договаривались. Не отталкивать, а не самой проявлять инициативу. Хорошо. Пусть будет так. Он приподнял моё лицо за подбородок и нежно стал целовать меня в губы. Странный он какой-то. Я даже от неожиданности растерялась и забыла, что совсем недавно собственными руками хотела его придушить. «Мне очень нравится тебя целовать, но сейчас нам нужно идти. Тебе моя радость на занятия, да и друзья твои уже сильно волнуются. И не делай, пожалуйста, больше глупостей. Я не хочу тебя наказывать. Поверь, мне самому это неприятно. Скажи, я тоже для тебя стану донором как селиста?» Этот вопрос меня сильно волновал, так как не желала себе такой участи. «Нет, не станешь, так как ты моя пара, а значит...» Он замолчал, лукаво улыбнулся и выпустил меня из своих объятий. Какой он все же странный, сначала как монстр себя ведет, а потом вдруг ласковый и нежный. «Что значит?» «Почему ты замолчал?» Меня очень взволновала недосказанность. «Я просто решил, что ты сама должна на это найти ответ». С нежностью во взгляде ответил он мне. «Потом я вспомнила, что у нас есть предмет, на котором мы подробно изучаем расы. Вот там и узнаю более подробно. Да и не только. Ведь я решила завтрашнего дня штурмовать библиотеку на предмет избавления от метки. Не на ту напал, демонюга. Ты еще узнаешь, на что я способна. А правда». «На что я, собственно, способна? Хамить? Руками махать? Эх, сейчас бы сюда Светку, она бы точно подсказала, как с ним справиться. Она у нас по мужской части, ого-го, какая продвинутая, их мужиков пообломала, не то что я. Все, Юлька, пора взрослеть, так как противник-то у тебя уж больно сильный оказался, у него есть магия, сила и, самое главное, знание». А у меня что? Да в сущности ничего из перечисленного у меня и нет, только мое упорство, наверное. Чуть не забыла, у меня есть шанс обрести магию, так что буду двигаться к этой цели, а там посмотрим по обстоятельствам.